сыну булат Тимира. Его сильно обеспокоило наступление русских, и в следующем году он повел свои войска в южные части Нижегородского княжества. Окружив объединенную армию Москвы и удельных русских князей, он разбил ее на берегах реки Пьяное, после чего поспешил в Нижний Новгород и разграбил его. Однако Араб-Шах не имел возможности развить свой успех, поскольку в это время его столицу Сарай захватил Тахтамыш. Теперь в борьбу вступил Мамай. Вдохновленный известиями о несчастье русских, он послал против Москвы сильную армию под командованием своего самого способного сподвижника, князя Бегича. Русские, руководимые великим князем Дмитрием, окольничем, Тимофеем Вильяминовым и князем Владимиром Пронским встретили монгольские войска в северной части Рязанского княжества на берегах Вожи, притока Аким. В последовавшей битве русские успешно использовали классический монгольский тактический прием окружения вражеской армии с обоих флангов. Монголы потерпели жестокое поражение, и их остатки в беспорядке бежали на юг, 1378 год. В следующем году москвичи арестовали Ивана Велиминова, который к тому времени тайно вернулся на Русь. Его публично казнили в Москве 30 августа 1379 года по приказу великого князя Дмитрия. Согласно летописцу, множество людей были на казни, и многие плакали, думая, о его благородстве и прошлом величии. Сам летописец объясняет выступление Вильяминова против великого князя происками сатаны. Победа у реки Вожи естественно, вызвала в Москве большой энтузиазм, но в то же время возникло много опасений по поводу будущего. Все знали, что решительное сражение еще впереди. Действительно, Как бы ни был Мамай напуган известием о поражении Бегича, удержаться у власти он мог, только предприняв максимальные усилия подавить Москву. Для укрепления своей армии он нанял безжалостных воинов из генуэзцев, черкесов и аланов. В отличие от старых монгольских армий, состоящих только из конницы, он решил использовать и пеших воинов. Генуэзская пехота имела прекрасную репутацию хорошо вооруженного и подготовленного рода войск. Он также достиг полного взаимопонимания с великим князем Олегом Рязанским и Егайло-Литовским. Было согласовано, что в случае победы территория великого княжества Владимирского будет поделена между Рязанью и Литвой, Олег и Егайло будут управлять побежденными русскими землями, как вассалы хана. Рязанские войска должны были поддержать армию Мамая по пути на север. Егайло обещал присоединиться к ней в назначенном месте, в бассейне Верхнего Дона, в конце июля 1380 года. Когда его армия была готова к походу на Москву, Мамай выслал к Дмитрию Московскому посланников с требованием восстановить вассальную зависимость от хана и согласиться платить дань в гораздо большем размере, чем он выплачивал до 1375 года. По совету митрополита Киприана, преемника Алексея, Дмитрий не отверг ультиматум сразу, а отправил к Мамаю собственных послов для дальнейших переговоров. Однако на границе Рязанского княжества этим послам сказали, что армия Мамая уже в пути. Те тут же послали князю Дмитрию Ивановичу Гонца, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и спросить дальнейших инструкций. Понимая, что теперь альтернативы войне нет, митрополит Киприан одобрил решение Дмитрия оказать сопротивление. Безотлагательно во все крупные города направили послание с предложением как можно скорее собрать войска.